Первая. Ночная работа. Виолетта Энг. Баньян-Корт 114. Я так вам сочувствую. Наверное, это просто ужасно. Конечно, мать не переставала предупреждать Виолетту о том, как опасно заговаривать с незнакомцами, но, к сожалению, никто не предупредил их не заговаривать с нею. Она едва сдержала резкий ответ. А старик, сочувственно склонив голову на бок, поджал губы, словно разделяя ее боль. «Мой сын тоже работал по ночам», — продолжал он, не обращая внимания на ее молчание. «Он это ненавидел. Говорил, что совершенно не высыпается. По-моему, это бесчеловечно». Виолетта росла, погребенная под маниакальным страхом своей матери о ее безопасности. Раздавленная сотней страшных рассказов, тонко завуалированных городских легенд о всякой жути, якобы случившейся с какими-то дальними знакомыми. Однако мать никогда даже не упоминала про величайшую опасность, судя по всему, преследующую одну Виолетту, сочувствующих незнакомцах. Сидящий напротив мужчина в годах подался вперед, ожидая ответа. «Должно быть, это было ужасно!» Наконец выдавила Виолетта, стараясь перевести взгляд куда-нибудь в другую сторону. Однако за окнами вагона метро простирался непроницаемый мрак. назидательные рассказы матери всегда начинались одинаково. Посмотреть незнакомцу в глаза. Это был ее вариант присказки «жили-были». Однако заканчивалось все трупом в кузове грузовика без номеров. для Виолетты главная опасность встречи взглядами заключалась в том что человек мог подумать будто ее интересует его мнение я где то читал что работа в ночную смену отнимает чуть ли не десять лет жизни продолжал ее новый знакомый безудержный в своей заботе о ее благополучии не у всех ответила виолета прибегая к механическим кратким ответам Чем неизменно заканчивался разговор с родственниками, считающими себя обязанными выяснить у нее, как сильно она ненавидит работу в ночную смену. Такое случалось постоянно. «Чем именно вы занимаетесь?» Нисколько не смутившись, продолжал старик. Виолетта задумалась. «Можно попробовать объяснить, как ей нравится ее работа?» можно попытаться высказать вслух это чувство сопричастности к миру когда ты вроде ходишь рядом и даже сквозь него не позволяя ему прикоснуться к тебе можно рассказать о своих обеденных перерывах когда она в два часа ночи гуляет по улицам вокруг своего офиса упиваясь тишиной этой восхитительной безлюдностью описать то как она наблюдает за машинами медленно текущими по шоссе в сторону рейдинга или Безингстока, подобно неспешной реке огней. Можно попытаться выразить словами почти духовную связь со спящим городом. Городом, который, по утверждению ее матери, рано или поздно ее убьет. Я работаю в редакционно-аналитическом отделе крупного медиасиндиката, специализирующегося на информационном взаимодействии юридических субъектов, В мои обязанности входит обеспечение лицензионного и правового соответствия норм распространения информации среди конечных пользователей. Это заставило старика отстать. Когда Виолетта вышла на станции White Chapel, уже светало. Летняя жара начнется еще не скоро, и воздух оставался прохладным и свежим. Виолетта ощутила в своих конечностях первое онемение отрадной усталости. веке уютно отяжелели она не спеша направилась к своему дому и вскоре он появился впереди заслоняя с собой рассвет баяннкорт возвышался над улицами таур хамлетс с отеческим сожалением взирая сверху вниз на бездомных и бедняков которым просто не хватило здравого смысла родиться богатыми мысленно усмехнувшись Виолетта быстро вошла в сверкающие стеклянные двери Здесь не любили тех, кто слоняется без дела. Пройдя мимо небольших клочков безукоризненно ухоженной земли, она свернула в переулок, идущий вдоль баньянкорта. Мимо выстроившихся рядами здоровенных мусорных баков, слишком неблаговидных, чтобы ставить их у главного входа, и достаточно больших, чтобы в них можно было спрятать расчлененное тело, не переставала повторять ее мать, и мимо черты, отделяющей стекло от старого кирпича. Виолетта подошла ко входу в жилое крыло «Б». Крохотный закатанный в асфальт дворик подметали примерно раз в месяц по распоряжению районной управы, однако решетки на окнах первого этажа пересекали любые попытки отмыть стекла. Эти решетки с толстыми прутьями, выкрашенными в предостерегающий ярко-желтый цвет, были добавлены в ходе первой реновации здания, и Виолетте они казались скорее... предупреждением, чем откликом на какое-то реальное преступление. Точно так же таблички, извещающие о камерах видеонаблюдения, встречающиеся все чаще по мере приближения к дверям в заднюю половину, не столько предупреждали случайных прохожих о том, что жильцов оберегает наблюдение, сколько напоминали менее надежным обитателям о том, что за ними следят. Виолетта задержалась на минуту, чтобы вдохнуть все это, усевшись на поднятой над землей бетонной плите, на которой собирались иногда покурить и поболтать подростки. Положив ладонь на холодную грубую поверхность, она закрыла глаза. Родные так и не поняли ее решение перебраться в город. Младшая в семье из двух братьев и четырех сестер, Виолетта выросла в теплом доме у самой границы Шотландии, где всегда царила безукоризненная чистота. и ее выбор жизненного пути ставил близких в тупик. Остальные обосновались недалеко от родительского дома, под чистым небом, завели детей и собак. Напротив, существования Виолетты было унылым и стесненным. Она жила в крошечной убогой квартире, откуда в толчее общественного транспорта добиралась до никому не нужной неподвижной работы в лишенной солнечного света конторе. Родные не понимали, что как раз в этом весь смысл. Виолетта втайне любила свою выматывающую городскую жизнь, наполненную изнурительным трудом и постоянной борьбой с бедностью. В свое время родители отмахнулись от этого, окрестив все юношеским упрямством, но сейчас Виолетте было уже 31 год, а ей по-прежнему нравилась эта жизнь. Это так глубоко укоренилось у нее в душе, что никакая суровая действительность, как говорила ее мать, не могла это выкорчевать. Взглянув на ржавое баскетбольное кольцо на ближайшей стене, прямо над полустертой табличкой, когда-то предупреждавшей «Игры с мячом запрещены», Виолетта улыбнулась, вспомнив одну из классических «действительностей матери» — жуткую историю молодого парня, приехавшего в Лондон, который привлек к себе внимание уличной банды. Разумеется, бандиты его убили, а после чего зажигательно играли его головой в баскетбол. По ее словам, мать несчастного прочитала об этом в газете, вот только она не помнила, в какой именно, и ее вывел из себя мягкий вопрос Виолетты, поинтересовавшись, как можно делать обводку человеческой головой, считающейся одним из самых твердых предметов спортивной экипировки. Обводка, дриблинг. Ведение мяча. Баскетбольный термин. Примечание редактора. Отвернувшись от баскетбольного кольца, Виолетта достала ключ, однако вход в жилое крыло «Б» оказался не заперт, и ключ ей не понадобился. Продолжая улыбаться, она вошла в прохладу темного коридора, не обращая внимания на изуродованные почтовые ящики. Хотя жуткие пророчества матери насчет ограблений, убийств и похищений так и не сбылись, Еще одно, чем Виолетта ее разочаровала. Она оказалась права в том, насколько жесток и омерзителен Лондон. А если человек не способен находить тихую радость в этой мерзости, потрясение может оказаться для него чересчур сильным. Лифт в кои-то веки работал. Виолетта тяжело прислонилась к залепанному зеркалу, наслаждаясь неспешным путешествием к своей квартире, и не обращая внимания на нудный внутренний голос, отчитывающий ее за то, что она не поднялась пешком по лестнице. Квартира состояла из двух тесных темных комнат в глубине восьмого этажа с длинным списком проблем, взывавших к ее упрямой гордости. Виолетта ее любила. В квартире они жили вдвоем с Мари, последние из университетских друзей, все еще снимающие жилье в центре Лондона. Впервые увидев объявление, вот уже как несколько лет назад, Виолетта сперва предположила, что низкая арендная плата указана по ошибке. На фотографиях был показан роскошный фасад из стекла и бетона, и лишь пара откровенно подправленных снимков позволяла увидеть внутреннее убранство. Но когда подруги своими глазами увидели жилой корпус «Б», Реальность предстала перед ними во всей красе. Пожалуй, Виолетта максимально приблизилась к рассказам своей матери, когда риелтор с бегающими глазками провела их в обшарпанную голую квартиру. Но двери за подругами не захлопнулись, потайных застенков в квартире не оказалось, а у Мари положение с жильем дошло до такого состояния, что она не могла себе позволить быть привередливой. Итак, подруги вынуждены были снять эту квартиру. Виолетта ни за что не призналась бы Мари, как она была рада тому, что это решение им навязали, но временами ей казалось, что подруга догадывается о действительном положении дел Бесшумно отворив дверь, Виолетта застыла на пороге, ожидая услышать характерные звуки, свидетельствующие о том, что Мари уже встала. Ничего. Мысленно кивнув себе, Виолетта прошла в свою комнату. Усталость медленно расползалась по всему телу. Задернув свето шторы, Виолетта стала готовиться ко сну. Она любила эту квартиру. Любила той твердой, гордой частицей себя, которая отвергала изнеженный уют повседневной жизни, тем фрагментом своей души, который, выслушивая жалобы знакомых на жизнь в большом городе, втайне находила их слабыми. Виолетта всегда считала, что в жизни... Ничто достойное не должно даваться легко. В том числе и сама жизнь. «Сегодня он снова был здесь». «Кто?» — спросила Виолетта, не отрываясь от экрана компьютера. «Тот тип, который шатался по соседству». Голос Мари прозвучал заговорщически тихо, как бывало всегда, когда она сплетничала. «Я полагал, он там живет?» «Нет», — покачала головой Мари. «Старухе, которая там живет, должно быть лет под восемьдесят, а этот тип молодой». «Может, это внук, навещающий свою бабку? Ты не подумала?» «Ну да. Но только на прошлой неделе он приходил туда раза три, а ее я совсем не видела». «Ну, во-первых, ей скорее пятьдесят, а во-вторых, я уверена, что она съехала. В прошлом месяце я видела гору коробок». Вот только я никаких коробок не видела, и уж точно я не видела, чтобы этот тип сюда переезжал. Отложив компьютер, Виолетта предложила подруге кофе. Та снова покачала головой, указывая на свою пижаму. «Значит, ты полагаешь, он ее убил?» — улыбнулась Виолетта. «Нет, это совсем не... Знаешь, что это мне напоминает?» «Даже не начинай». «Так». Лицо Виолетты растянулось в улыбке. «Это ты предположила, что наш новый сосед убил...» «Безобидную старую даму и теперь живет в квартире вместе с ее трупом, следит за тобой, а приторное зловоние гниения никак не выветрится из его одежды». Язвительное замечание подруги не произвело на Мари никакого действия. «Просто он торчит перед дверью, мне это не нравится. А почему бы тебе просто не постучать в дверь? спросить у этого типа, правда ли он убил старушку?» «Я даже не знаю, как его зовут». Деланное негодование Мари... не до конца скрыла ее истинный страх перед тем, чтобы заговорить с соседом. «Ну, по-твоему, следующий вопрос будет естественным, ты не находишь?» — сказала Виолетта, не отрывая взгляда от дешевого чайника, неторопливо уговаривающего себя закипеть. «Мне это просто не нравится», — повторила Мари. «После каждого его прихода в коридоре воняет табачищем». «Так значит, вот в чем дело, правильно?» «Ты о чем?» Если старуха никуда не переехала, а этот тип живет со своей бабкой, или кем там она ему приходится, ей не нравится, когда он курит в квартире. Запах растворимого кофе ударил Виолетте в нос, и она радостно вздохнула, глядя в окно на зажигающиеся внизу огни. Значит, он курит в коридоре. А что, разве за это не полагается штраф? И как же датчики пожарной сигнализации? А что? Как что? Ты думаешь, они не работают? Работают они примерно так же, как и все остальное здесь. Виолетта пригубила кофе. Все еще слишком горячий. Какое-то время подруги молчали. «Мы погибнем при пожаре, да?» Наконец спросила Мари, и обреченность в ее голосе была притворной лишь наполовину. «С какой стати мы?» «Лично я отправляюсь на работу». Мари бросила на подругу испепеляющий взгляд, но та ничего не заметила. одна дверь захлопнулась за Виолеттой с тяжелым металлическим лязгом. Мари настояла на том, чтобы заменить хлипкий замок на что-нибудь более основательное, и Виолетта не могла отрицать, что в этом звуке было что-то обнадеживающее. Дверь отделяла квартиру от безликого утилитарного коридора. Справа находилось еще несколько квартир, а дальше — боковой коридор, ведущий к лестнице. Слева опять же несколько квартир, окно, выходящее на лоскутное одеяло городских кварталов, и лифт. Вообще-то в крыле «Б» было два лифта. Один, которым изредка пользовалась Виолетта, представлял собой тесную провонявшую кабину, которая не работала чаще, чем работала. Она ходила от первого этажа до одиннадцатого, пропуская шестой, поскольку кнопка давным-давно отвалилась, и с тех пор ее так и не установили, хотя лифт неоднократно ремонтировался. Виолетта привыкла пользоваться лестницей, которую Мари с неохотой называла кардиотренажером, на что Виолетта лишь мило улыбалась и напоминала, что несчастному миллиардеру с последнего этажа приходится гораздо хуже. Однако внимание Виолетты привлекал второй лифт. Если пройти по убогому внутреннему двору, мимо рядов железных почтовых ящиков и пустых перил для велосипедов по петляющему коридору достаточно длинному чтобы у посетителя возникли опасения что он заблудился можно попасть на винтовую лестницу извивающуюся в дальнем конце баньян-корта. это была старая лестница сохранившаяся от первоначального здания со стертыми ступенями ступени вымостили новой плиткой но менять не стали а посреди лестницы Древний грузовой лифт в железной шахте. Виолетта не представляла себе, сколько ему лет, возможно, начало прошлого века, и почему его оставили, когда здание подвергалось капитальной модернизации. Лифт поднимался до самого последнего этажа. Точнее, должен был бы подниматься, если бы находился в рабочем состоянии. Что Виолетта находила маловероятным, учитывая натянутую поперек входа желтую ленту, предостерегающие таблички и массивный навесной замок размером с ее кулак. Мари клятвенно уверяла, что видела раза два, как кабина двигалась. Но веры к клятвенным заверениям Мари было мало, и на взгляд Виолетты это был лишь высоченный железный хребет, древний рудимент, постепенно превращающийся в ржавую труху. Одна из потайных костей города, рядом с которой ей посчастливилось жить. Виолетта взглянула в конец коридора, в сторону 116-й квартиры. Никаких таинственных курящих незнакомцев, зловеще застывших на пути к лифту в ожидании того, чтобы посмотреть ей в лицо перед тем, как ее убить. Проходя мимо двери, Виолетта на мгновение задержалась, напрягая слух в попытке услышать доносящиеся из квартиры звуки. Однако все было тихо. Поморщившись, она вошла в кабину лифта и поехала вниз. Работа шла медленно. Виолетта ухитрилась забыть наушники дома рядом с кроватью, и ей пришлось полностью сосредоточить свое внимание на том, что, по большому счету, сводилось к копированию фрагментов текста и вставке их в другие места. Восемь часов подобного нудного однообразия ввергли ее в коматозное состояние. Она успела забыть, как же тихо в конторе. Наверное, всего здесь было человек сорок, таких же... равнодушных и скучающих, как и она, но тишина ночной смены практически не нарушалась. Виолетта обеими руками поддерживала это неписанное правило, по крайней мере, когда могла слушать музыку или радио. Однако сегодня обстановка казалась более гнетущей, чем обычно, и временами она ощущала чуть ли не физическую тяжесть, придавившую ее. Она постоянно ловила себя на том, что задерживает дыхание. Мать предостерегала ее не только об опасностях ночных улиц. По ее словам, работа в ночную смену занимала первую строчку в списке того, чего она боялась больше всего. Среди возможных исходов этой ветви повествования чаще всего упоминались самоубийство и выгорание на работе. Причем в одной примечательной истории рассказывалось о человеке, который сошел с ума от тишины. Что бы это ни означало. и сжег офисное здание со всеми своими коллегами. Одной этой мысли было достаточно, чтобы Виолетта продержалась первые несколько часов, поскольку для нее не было более сильного стимула работать, чем стремление доказать неправоту своей матери. Виолетта проводила взглядом, как курильщики дружно встали и вышли на третий перекур за три часа, и постаралась заглушить безмолвную ярость, которую всегда испытывала при их виде. Она терпеть не могла безделье. Конечно, она понимала, что ее работа по большей части бессмысленная, имитация бурной деятельности, призванная обеспечить прохождение денежных потоков между горсткой загибающихся компаний, но это не имело значения. Это работа. И эти бездельники не имеют права отлынивать от нее, болтая о пустяках в облаках табачного дыма. Виолетте не нравилась эта ее сторона. Она осознавала, что ее личные мерки невероятно высоки. Ей нельзя осуждать окружающих за то, что те им не соответствуют. Однако порой не могла ничего с собой поделать. Она не могла себе представить, что нашла бы себя в жизни как домохозяйка. Безмятежная и довольная спокойным домашним уютом. Панически боящаяся мира, раскинувшегося за четырьмя стенами ее дома. Работа означала свободу. предоставляла возможность самой определять свою жизнь, и слишком часто Виолетта ловила себя на том, что испытывает ненависть к тем, кто этого не ценил. Когда на часах была половина второго, Виолетта чуть ли не подскочила и вполголоса сообщила начальнику смены, обстоятельному непримечательному мужчине по имени Боб, что у нее перерыв. ей потребовалось меньше шести минут на то, чтобы расправиться с принесенным из дома горшочком с салатом, после чего Виолетта выскочила на улицу в пыльный ночной воздух. Она шла быстро, словно стараясь ускорить отдых, и пыталась разобраться в том, что же ее так завело. На работе ничего особенного не произошло. Боб говорил о грядущих сокращениях, но он вечно распространялся на этот счет. Дома все было замечательно. Мари завела разговор о том, что в следующем году, возможно, съедет, однако до этого было еще далеко. И с деньгами также не было никаких проблем. В агентстве недвижимости предупредили, что арендная плата скоро возрастет, но с этим Виолетта должна была справиться, пусть и впритык. Так почему же ее не покидало ощущение, будто все до одного нерва ее организма натянуты до предела? Казалось, она в любой момент перейдет на бег. Виолетта была так поглощена попытками разобраться в собственном настроении, что заметила их впереди только тогда, когда дошла до середины «Аугустин Роуд». Три фигуры в самом конце улицы, скрытые капюшонами, бейсболками и мешковатыми куртками, детали не рассмотреть. Возможно, они разговаривали между собой. Однако со своего места Виолетта не могла определить это точно. Казалось, что фигуры просто стоят, совершенно неподвижные, освещенные фонарем. Вот как раз людей Виолетта и старалась избегать во время своих ночных прогулок. Их назойливое присутствие неизменно разбивало ее молчаливое единение с городом. Инстинктивно она собралась развернуться, возвратиться обратно и найти другую, более пустынную дорогу. Но тут один из парней поднял голову, и Виолетта встретилась взглядом с глазами, сверкнувшими под ярко-синей бейсболкой. Он был молодой, задиристый, и даже на таком расстоянии Виолетта почувствовала, как он ее оценивает. Парень вообразил, будто она его испугалась. У нее в груди всколыхнулась гордость. Это ее город. Ее время, и она не подчинится чужим страхам, навязанным ей матерью. И что с того, что она посмотрела ему прямо в лицо? Если парням нравится шататься ночью по центру, это их дело. В этом нет ничего зловещего. Ничего очевидного, по крайней мере. И уж точно не ей осуждать их за то, что они в такое позднее время не дома. Итак, Виолетта двинулась дальше по Огустин Роуд, стуча каблуками гораздо громче, чем ей помнилось. На задворках сознания появилось настоятельное требование перейти на противоположную сторону, держаться подальше, однако она пересилила его, решительно настроенная не позволить страху одержать верх. Парень обменялся несколькими словами со своими приятелями, наблюдая за тем, как Виолетта приближается к ним со всей решимостью, какую ей удалось собрать. Она была уже в нескольких шагах от них и чувствовала запах дезодоранта, пытающегося прикрыть запах прокуренных волос и нестиранных джинсов. Виолетта не обращала на него внимания. Еще несколько шагов, и она пройдет мимо, окажется в конце улицы, завернет за угол и снова сможет нормально дышать. Но в тот момент, когда ее глаза на кратчайшее мгновение опять установили контакт с глазами парня, она увидела, как в них что-то внезапно изменилось. Парень метнулся к ней, и все ее тело содрогнулось в спазме ужаса. «Бу!» Виолетте потребовалось какое-то время, чтобы осознать смысл этого восклицания. Парень уже повернулся к своим приятелям, все трое рассмеялись, после чего быстро вернулись к прерванному разговору. Виолетта с трудом удержалась на ногах. Все ее нервные окончания горели, ноги неудержимо тряслись от нахлынувшего адреналина. Ей захотелось что-то сказать, крикнуть, наброситься на парней с кулаками. Но те, похоже, уже забыли о ней, поэтому она просто двинулась дальше. Дойдя до конца Аугустин-Роуд, она повернула направо и направилась обратно в офис. Потребовалось несколько часов на то, чтобы дрожь прошла. Работа, которой должна была заниматься Виолетта, застыла, забытая на экране компьютера. Она так разозлилась, что не могла сообразить, причем злилась она, Не на того козла, который ее напугал, а на себя саму за то, что так отреагировала на его дурацкую выходку. На самом деле это была безобидная шутка. Она отреагировала на нее чересчур сильно. Однако эти рассуждения нисколько не смягчали того, что она чувствовала. В то утро Виолетта покидал офис бесконечно уставший, полностью истощенный. Дорога домой в Баньян-Корт прошла как в тумане. Она чувствовала себя оторванной от окружающего пространства и, делая очередной шаг, удивлялась тому, что ее нога опускалась на твердую землю. У нее не отложилось в памяти, как она ехала в метро. На улицу она вышла словно призрак, доплыла до здания поднялась по лестнице, не понимая, что делает. Задержавшись на мгновение, чтобы достать ключи, Виолетта смутно почувствовала слабый запах табачного дыма. Она рассеянно бросила взгляд на соседнюю дверь, но та была закрыта. Коридор, как обычно, был пуст. Есть Виолетте совершенно не хотелось, а мари все еще спала, поэтому она бесшумно прошла в темноте к себе в комнату и забралась в кровать, в самый последний момент спохватившись и скинув туфли. Сон оглушила ее ударом кулака, и весь день ей снились три фигуры, перешептывающиеся в свете фонаря. Однако, как бы близко она к ним не подходила, их приглушенные голоса оставались неразборчивыми. Виолетта медленно, с трудом раскрыла глаза. «Сколько прошло времени?» Она взглянула на часы. «Восемь часов утра». Она не проспала и часа, и голова у нее гудела. «Нет, это дверь». «Кто-то стучал в дверь, и...» «Виолетта!» Голос Мари. Медленно оторвавшись от постели, Виолетта приоткрыла дверь. Свет в коридоре обжег ей глаза, и она несколько раз моргнула, прежде чем неясные блики оформились в фигуру ее подруги все еще в пижаме. «Ты не опоздаешь?» Мари покачала головой. «Хочу попросить тебя об одном одолжении». «В чем дело?» У Виолетты екнула в груди. «Понимаешь, я должна сегодня быть в одном месте, но, похоже, разорваться я не могу». Я полагала, тебе нужно идти на работу? — Ну да, нужно. Но я же сказала, что должна быть в одном месте. Поэтому мне нужно позвонить на работу и сказать, что я заболела. Виолетта постаралась загасить огонек ярости, вспыхнувший при звуках приторного голоса Мари. Определенно, подруга поступала так далеко не в первый раз. Ее подход к работе мало отличался от ее подхода к учебе в университете, однако в настоящий момент Виолетте пришлось прикусить язык. Неужели Мари вытащила ее из постели только для того, чтобы повесить ей на уши свою лень? Скажи, что у тебя голова болит. Обыкновенно это срабатывает. Виолетте потребовалось все ее самообладание, чтобы сохранить свой голос ровным. Ей просто нужно лечь спать. Вечером ей идти на работу. «Ну да, на один день этого хватит, но мне, может быть, потребуется чуть больше времени, понимаешь?» Вот я решила, что я буду слишком сильно больна, чтобы звонить самой. Ну, знаешь, высокая температура и все такое, и мне пришлось попросить тебя. Я хочу сказать, мне, возможно, придется отпроситься до конца недели. Послушай, я знаю, как это тебя раздражает, но я буду перед тобой в неоплатном долгу. Какое-то очень длинное мгновение Виолетте неудержимо хотелось взять у Марии телефон. Позвонить ей на работу и сказать, чем именно занимается ее подруга. дать Мари почувствовать в полной мере последствия своих бессмысленных прогулов. Но вместо этого она просто закрыла дверь. Ей потребовалась вся ее выдержка, но она не хлопнула дверью и не высказала вслух мысли, непрошенно нахлынувшие в ее сознание. Мари поняла, что лучше не настаивать, и сон быстро одолел Виолетту. Когда она проснулась в следующий раз, в квартире уже никого не было. Судя по всему, Мария уже отправилась заниматься тем делом, которое считала важнее работы, однако Виолетта все равно осторожно постучала в ее дверь. Она не собиралась просить прощения за свой поступок, поскольку считала себя абсолютно правой. Но, учитывая ситуацию с жильем, она боялась испортить отношения с подругой. А сегодня крошечная квартира, где Виолетта проснулась в полной тишине, показалась ей бесконечно одиноким и пустынным местом. Однако ответа не последовало, поэтому Виолетта прошла на кухню. Взревевший в тишине чайник полоснул ее по нервам, а насыпая в чашку растворимый кофе, она заметила, что ее правая рука, держащая ложку, слегка дрожит. С ней все в порядке. Нет никаких причин думать иначе, посему с ней все в порядке. Именно в такие моменты Виолетта обрадовалась бы, услышав обнадеживающий шорох обитающего в стенах убийцы. По крайней мере, у нее появилось бы хоть какое-нибудь общество. Но ей так и не удалось заставить себя посмеяться над собственной шуткой. Выпив кофе, Виолетта заверила себя в том, что ей стало лучше. Когда лифт наконец приехал, в кабине уже были люди. Виолетта так долго простояла в прокуренном коридоре, что готова была опять признать его «сломавшимся». Но когда она уже направилась к лестнице, двери медленно раздвинулись. В кабине стояли двое, прильнув друг к другу и отвернувшись в дальний угол, словно погруженные в интимный разговор, хотя слов Виолетта не разобрала. Она постаралась разглядеть их лица, узнать, встречала ли она этих людей здесь раньше, но у одного из парней на голове был капюшон, а другой стоял к ней спиной. Одежда на них была безликая, джинса и хаки. и на Виолетту они не обращали никакого внимания. Почему-то мысль о том, что она зайдет в эту кабину и будет медленно спускаться восемь этажей вместе с этой парочкой, наполнила ее ужасом. Неужели все это из-за того вчерашнего козла? Неужели из-за одного единственного «бу» она будет так себя чувствовать до конца жизни? Нет, тут дело в чем-то другом, иначе быть не может. Быть может, она испугалась, что лифт сломается, они застрянут в кабине на четыре дня, и в конце концов эта парочка вынуждена будет ее съесть. Но сейчас воспоминания о страшилках матери не вызвали улыбки, как это бывало всегда. В конце концов, Виолетта решила воспользоваться проклятым лифтом, однако к этому моменту двери уже начали закрываться. Ей пришлось спускаться по лестнице. Работа тянулась медленно, как это бывало так часто. Виолетта чувствовала себя уставшей, и кофе из автомата нисколько не помогал. Она перебирала по циклу непонятное синтетическое меню, стараясь найти то, что позволит ей, наконец, вырваться из тумана. Растворимый кофе, свежесваренный кофе, капучино. Все это имело один и тот же химический вкус, к которому за долгие годы приспособился ее язык. но ни один из этих напитков не мог развеять тревогу. Виолетта поймала себя на том, что измеряет рабочий день по перекурам курильщиков, по подъему и угасанию раздражения, таким же регулярным, как ход часов. Когда она, наконец, отправилась на прогулку и проходила мимо них, сгрудившихся в кучку на холоде у входной двери, она непроизвольно пробормотала что-то насчет лени, но курильщики стояли к ней спиной и, похоже, ничего не расслышали. Избегая «Огустон Роуд», Виолетта два-три раза сворачивала, чтобы не пересечься с другим запоздалым прохожим. Она ругала себя за это последними словами, но успокаивала себя тем, что лучше спокойно прогуляться, чем доказывать себе что-то. Но даже так расслабление сегодня ночью ускользало от нее. И дело кончилось тем, что она провела на улице на десять минут дольше, чем ей полагалось на перерыв. Похоже, никто этого не заметил. Однако ей самой стало стыдно. Когда Виолетта вернулась домой, Мария угрюма собиралась уходить на работу. «Вчера я сослалась на головную боль, так что сегодня приходится идти». «Извини», — сказала Виолетта. «На самом деле она не чувствовала ни капли раскаяния». «Да, еще звонила твоя мать, что-то насчет шестидесятилетия твоего дяди». «Спасибо, я ей перезвоню», — сказала Виолетта. Звонить домой она не собиралась. В холодной, опрятной темноте своей комнаты Виолетта легла на кровать, пытаясь разобраться в том, что же случилось. Все было в полном порядке. Так почему же у нее ныли челюсть, а от того, что она силой стискивала зубы? Почему она так устала? Забравшись под одеяло, Виолетта отдалась сну. Следующая ночь выдалась странной. Виолетта проснулась. Наверное, проснулась, однако оставалась какая-то обособленность, словно ее оторвали от окружающего мира. Все было размытым, приглушенным, а когда она пыталась на чем-либо сосредоточиться, у нее сразу же начинала болеть голова. У Мари, судя по всему, выдался тяжелый день, и она не склонна была болтать за ужином, предоставив виолете завтракать в одиночестве. Тосты никак не желали жариться, кофе остыл, не успела она налить его в кружку. И все же Виолетта выпила его, отчаянно пытаясь проснуться еще хоть на капельку. Вышла из дома она на полчаса позже обыкновенного. Однако, если бы у нее спросили, на что она потратила лишнее время, она не смогла бы объяснить. Шагнув в облако табачного дыма, Виолетта остановилась и закашляла, столкнувшись с незнакомым ощущением, ввергнутая вновь в действительность этим мгновением физического дискомфорта. Виолетта огляделась по сторонам, и, разумеется, перед дверью 116-й квартиры стоял молодой парень в поношенном сером костюме. Сорочка когда-то была белой, однако время предало ей тот же самый тусклый цвет, каким обладал пиджак, и она, расстегнутая, открывала темную от загара грудь. Вьющиеся черные волосы обладали как раз той длиной, чтобы быть взъерошенными. Похоже, парень не заметил вышедшую из квартиры Виолетту и ее реакцию на сизый дым от его сигареты, клубящейся вокруг облупившейся таблички «Не курить». Все его внимание было сосредоточено на окне в конце коридора, за лифтом, из которого открывался вид на укутанный покрывалом ночи город внизу. Лампа дневного света над окном перегорела еще несколько недель назад, отчего эта часть коридора оставалась в темноте. однако Виолетта, проследив за взглядом незнакомца, различила там смутный силуэт. Она прищурилась. Там кто-то стояло было неясно, то ли он отвернулся и уставился в окно, то ли смотрит вглубь коридора. Виолетте хотелось не обращать внимания на этих людей, просто пройти к лифту и отправиться на работу. Ей нужно было идти на работу. Нервы ее все еще звенели после той встречи два дня назад. Однако было что-то в фигуре у окна, что Виолетта почувствовала. Этот человек смотрит на нее. Не на парня с сигаретой, а на нее. Она посчитала своим долгом окликнуть неизвестного, поздороваться с ним, заверить его в том, что она идет на работу. Правда идет на работу. Но тут кто-то крепко схватил ее за руку. Порывисто обернувшись, Виолетта увидела своего странного соседа, настойчиво качающего головой. Вы во видите? спросил он, и в его голосе прозвучала тревога, смешанная с сильным акцентом, определить который Виолетта не смогла. Она молча кивнула, лихорадочно соображая, какой же из рассказов матери сбывается сейчас. Парень не скрывал своего облегчения. Его пальцы расслабились, и Виолетта, высвободив руку, непроизвольно отступила назад. Его лицо на мгновение смягчилось, и он запинаясь извинился. Словно почувствовав следующий вопрос, парень указал на дверь за собой и, предположила Виолетта, на живущую за ней старуху. «Старая знакомая», — сказал он, словно ожидая, что это ответит на все ее вопросы. Однако в голове у нее снова все поплыло, а в висках застучала кровь, заглушая удушливую тишину коридора. Виолетта собралась уже уходить, не желая задавать незнакомцу никаких вопросов, но тут ее взгляд непроизвольно метнулся к окну, и она застыла. Теперь там стояли уже двое. Второй был таким же неясным силуэтом, как и первый, и стоял так же неподвижно. Они склонили друг к другу головы, словно поглощенные приглушенным разговором. И Виолетте показалось, что если она напряжет слух, то услышит их едва различимый шепот. Сосед тоже обернулся, и ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы разглядеть вторую фигуру. И тотчас же его лицо исказили подозрительность и тревога, Он медленно повернулся к Виолетте, и у него по лицу скатилась крупная градина пота. «Я... эээ...» Парень запнулся, подбирая слова. «Берегите себя». Повернув направо, Виолетта торопливо побежала вниз по лестнице. Спустившись на два этажа, она все еще слышала перешептывающиеся фигуры. В ту ночь Виолетта опоздала на работу. она изо всех сил старалась взять себя в руки сесть за компьютер и сосредоточиться на насущных задачах однако смысл слов оставался где то очень далеко а тишина кабинета вселяла тревогу не давая собраться с мыслями пальцы ее заныли еще до того как она поднесла их к клавиатуре а центральное отопление казалось готово было ее испепелить каждые несколько минут виолета ловила себя на том что внимательно прислушивается словно стараясь разобрать какой-то негромкий разговор, а приготовленный только что кофе неизменно оказывался холодным. Она пила его непрерывно, стремясь побороть нарастающую усталость, со страхом думая о том, что если закроет глаза, то немедленно заснет. Сколько чашек кофе выпил в рассказе матери тот перегруженный клерк, у которого случился инфаркт? Или это был тот же самый, который в конце концов спалил все здание? Рассказы начинали перемешиваться между собой. Виолетта с ужасом думала о том, что ее устало, и скоро станет всем заметно, что окружающие поймут, что она ничего не делает. Поймут абсолютно все. Каждый щелчок клавиши был подобен удару пальцем по черепу. И тем не менее, несмотря ни на что, Виолетта попробовала прогуляться. Боб, обернувшись, спросил, собирается ли она на перерыв, и это было подобно перерезанной веревке. Виолетта буквально вскочила с места. Походка ее была не твердой, безмолвные улицы не приносили успокоения, но при мысли задержаться в офисе еще на секунду, ее едва не хватил обморок. По крайней мере, ночной воздух не изменился. Он по-прежнему бодрил, напоминая о том, что мир еще жив. И все же Виолетта прогуливалась не так далеко, как обычно, и не так быстро. Огустин Роуд была пустынна. Никаких фигур, стоящих в противоположном конце, никаких шепчущихся незнакомцев, ждущих ее приближения. Там не было ничего. Но почему же ей так не хотелось идти дальше? Почему у нее уже возникло желание возвращаться на работу? Виолетта двинулась вперед, стараясь не обращать на это внимания, прогоняя прочь страшные мысли, однако вскоре после этого она завершила прогулку. И в эту ночь она не смогла найти на улицах города покоя. Подходя к работе, Виолетта увидела у входных дверей небольшую толпу Шестеро курильщиков сгрудились кучкой, о чем-то говорили вполголоса полголоса. Виолетта знала, что они посылают друг другу сообщения по электронной почте, согласовывая свои перекуры. И вот теперь они маячили у входа, перешептываясь между собой, словно поджидая ее, увиливая от работы. Курильщики даже не обернулись, когда Виолетта проходила мимо, и ей пришлось сделать над собой усилие чтобы не рявкнуть на них, обвинив в безделье. Она протерла слепающиеся глаза пальцами, испачканными кофе и грязью, и заставила себя пройти в контору. Домой в Баньян-Корт Виолетта возвращалась настолько придавленной усталостью, что даже не заметила включенной мигалки, стоящей перед входом кареты скорой помощи. И только когда округлолицая женщина в полицейской форме мягко положила руку ей на плечо, не давая ей бездумно вслепую шагнуть за бело-синюю ленту, Виолетта поняла, что случилось что-то неладное. Место было огорожено барьерами, но на краю тротуара можно было разглядеть что-то темное. Возможно, это была кровь. Конечно, это могло быть все что угодно, однако сознание Виолетты отказывалось принимать другие объяснения, неумолимо возвращаясь к крови. — Я здесь живу, — сказала она, осознавая, что у нее в голове не зарегистрировался смысл слов женщины-полицейской. — Разумеется. Сюда, пожалуйста. Ответ прозвучал вежливо и четко, и женщина повела Виолетту к залитому светом главному входу. — Нет, за углом. Женщина-полицейский недоуменно застыла, и Виолетте пришлось слабым жестом указать на переулок, ведущий к ее дому. — Хорошо. Подождите здесь. Полицейская ушла, судя по всему, чтобы посоветоваться с начальством. И Виолетта готова была поклясться, что она пробурчала себе под нос, возвращалась бы ты на свою работу. В ожидании Виолетта стояла, глядя на то, как санитары загружают в фургон длинный черный пластиковый мешок. Один из них задел барьер, сдвинув его в сторону, и на какое-то мгновение Виолетта отчетливо увидела на сырой земле ярко-синюю бейсболку. Ее нисколько не удивило. Не потрясло то, что этот парень лежал теперь мертвый в противоположном конце Лондона, в пяти милях от места их предыдущей встречи. Впрочем, возможно, она просто слишком устала. Виолетта рассеянно подумала, какая именно городская легенда, в конце концов, доканала его. Быть может, все дело было в ней? Быть может, именно в этом и заключался главный поворот сюжета? Чудовищем оказалась она? Вернувшаяся женщина-полицейский повела Виолетту вдоль здания к дальнему входу, и та почувствовала, как ее губы сложились в одном единственном слоге. Бу! Четыре фигуры стояли на лестнице, чуть выше площадки первого этажа, там, где ступени обвивались вокруг старой железной шахты лифта. В толстых куртках поверх блеклой непримечательной одежды они стояли, повернувшись друг к другу так, что лиц их не было видно. Виолетта услышала их шепот еще до того, как дверь жилого корпуса «Б» захлопнулась за ней, отрезав ее от огни мигалок, казалось, преследовавших ее даже позади здания. Времени было шесть часов утра. Что делали здесь эти люди? Виолетта почти целую минуту ждала лифт. Кабина никак не приезжала. Она снова нажала на кнопку, потирая кончики пальцев. Они казались ей «огрубевшими». И какое-то мгновение она готова была поклясться, что пальцы стали другими, покрылись мозолями и затянувшимися шрамами. Виолетта подняла взгляд на высветившиеся цифры, они не менялись. Чувствуя себя совершенно беззащитно, она в конце концов направилась к лестнице, переполненная чувством безысходности, которая приходит с полным физическим истощением. Поднимаясь вверх, Виолетта слышала, как неизвестные перешептываются. Но когда она подошла ближе, они затихли. неизвестные просто стояли молча они не обернулись и виолете по-прежнему не были видны их лица где-то вдалеке завыла сирена виолета продолжала подниматься вверх притихшая группа терпеливо застыла на месте ноги у нее подгибались она двигалась чисто механически но виолета не останавливалась Наглядываясь назад виолета пришла к выводу что четыре стоящих человека могли полностью переградить лестницу Однако она не помнила, что проходила мимо них. Виолетта поднималась вверх. Вот неизвестные просто оказались позади, и прежде чем смогла задуматься над этим, она уже поднялась на следующий этаж. Виолетта обернулась, но неизвестные не шелохнулись. Ее рассудок непроизвольно потянулся к рассказам матери, стремясь найти чувство беспокойства, знакомый контекст. Но у нее ничего не получилось. Виолетта продолжала подниматься по лестнице, а шепот плыл в воздухе вслед за ней. «Что сказал Боб?» Было уже девять часов, Мария опаздывала на работу, но, похоже, она не собиралась уходить до тех пор, пока Виолетта не выложит ей все подробности. «Да ты не беспокойся!» «Послушай, раз ты звонишь с моего телефона, я должна знать, в чем дело!» — настаивала Мари, стараясь изо всех сил скрыть беспокойство. Виолетта не отвечала. «Свой ты до сих пор не нашла?» «Нет». Ничего страшного, мне он не нужен. Какого черта ты хочешь сказать? Определенно тебе нужен телефон. Ты только что позвонила на работу и сказала, что заболела. Я могла бы не позвонить. Я могла пойти на работу. Я должна пойти на работу. Я серьезно. Ты только посмотри на себя. Твердо произнесла Мари. Когда ты в последний раз хорошенько высыпалась? Я хочу сказать, ты выглядела неважно еще до того, как твой знакомый умер рядом с нашим домом. Виолетта ответила не сразу. — Я его не знала. — Совсем не знала, просто он... — Какое то имеет значение? — взорвалась Мари. — Тебе это определенно здорово потрясло. — Тебе нужно отдохнуть. — Ладно, я поняла, что ты хотела сказать. — И? — сказала Мари, указывая на телефон, по-прежнему зажатый у Виолетты в руке. — Боб разрешил мне отдохнуть до конца недели. этого получается три дня. Точнее, три ночи. — Отлично. Я же говорила тебе, что он отнесется к этому нормально. Не совсем так. Что он сказал? В голосе Мари внезапно прозвучали материнские нотки. Дело не в этом, — попыталась пожать плечами Виолетта. Я хочу сказать, Боб не говорил. Он несколько раз повторял, что все в порядке, что это явилось для меня большим потрясением, и мне нужно отдохнуть столько, сколько потребуется. Но? Я просто почувствовала. Я знаю, Боб думает, что я обленилась и не хочу работать. Мари ничего не ответила. в любом случае, тебе пора уходить», — сказала Виолетта, прилагая все силы к тому, чтобы ее голос прозвучал нормально. «Ты же не хочешь получить очередную взбучку от Сандры?» Ей даже не нужно было смотреть на Мари, чтобы понять, какое лицо та скорчила. Однако подруга не унималась. «Что сказала полиция?» «Я не спрашивала. Я хочу сказать...» Мне бы все равно ничего не сообщили, ведь так? Подожди, выпучило глаза Мари. Ты ведь не думаешь, что это он, да? Из соседней квартиры. Может быть, он, ну, сама знаешь. Мари, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Извини, просто прямо у нашего дома, Матерь Божья, нам нужно переезжать. Это место, я ведь тебе говорила, да? Виолетта промолчала. и Итак, чем ты собираешься заниматься? — Ничем. Мне просто нужно нормально выспаться. Мари начала балакивать, но остановилась, уставившись на кружку Виолетты. — Ничего, что ты пьешь это перед сном? — Он без кофеина, — солгала Виолетта. — Тогда нормально, — сказала Мари. Смерив подругу долгим испытывающим взглядом, она наконец встала. Виолетте очень не хотелось задавать следующий вопрос. Она хотела, чтобы Мари ушла и закрыла за собой дверь, оставив ее со своим кофе и смутными тревогами. но не смогла удержаться. «Мари...» «Да? Ты... А, больше никого не видела в нашем доме? Кого-нибудь... Кого не должно здесь быть?» Взгляд и сдержанное беспокойство, которое она так отчаянно старалась скрыть. «Что ты имеешь в виду? Кого, например?» «Ну, людей. Шатающихся без дела. Группами. Стоящих неподвижно, словно... Не знаю...» Виолетта едва удержалась, чтобы не сказать о шепоте. Мари помолчала. — Виолетта, опять ты за свои ужастики? — Твою мать, сама знаю! На мгновение Виолетта отшатнулась назад, пораженная силой собственной реакции. — Я просто спросила. Не бери в голову. — Чудесно. Определенно Мари была встревожена. — Я, отвечая на твой вопрос, нет, не видела. Я хочу сказать, что я видела много разных людей, но ничего странного или неподвижного. «Хорошо». Виолетта попыталась пожать плечами, не желая встречаться взглядом с Мари. Снова пауза. «Слушай, мне пора идти, а ты просто отнесись ко всему проще, лады? Ложись, поспи». Виолетта ничего не ответила. При свете дня здание выглядело странно, непривычно. Тишина, господствовавшая ночью, когда жильцы спят, сменилась непрерывным потоком слабых звуков. Разговоры, телевизоры, стиральные машины, крики — все это нахлынуло сквозь тонкие стены, приглушенное и искаженное настолько, что невозможно было определить источник. Но никакого шепота. Виолетта встретила с полдюжины жильцов, идущих домой и выходящих из дома, но все двигались, перемещались, куда-то направлялись. Все, кроме слесаря-сантехника, который стоял и сосредоточенно стучал разводным ключом по трубе. И молодого парня в линялой футболке, ходившего взятый вперед по коридору, который остановился и бросил на Виолетту любопытный взгляд, от чего то почему-то смутилась. Но не было никаких смутных фигур, собравшихся вместе, никаких силуэтов, прижавшихся к окну, словно в ожидании чего-то. Ближе к вечеру, когда Виолетта, наконец, заползла в кровать, она успела побывать практически во всех коридорах и на всех лестницах убогого старого корпуса Баньянкорта. Ей было странно бродить по зданию при свете дня, а освещённые солнцем стены, которые она привыкла видеть в свете люминесцентных ламп, казались ненастоящими. Их прохладный уют сменился удушливой жарой. И все же даже Виолетта не могла отрицать, что дневной свет поднял ей настроение, и под конец ей удалось почти полностью прогнать гнетущее ощущение чего-то плохого. Или же она просто смогла запихнуть его под толстые слои усталости, спрятать в ноющих мышцах. и онемевших заскорузлых пальцах Открыв глаза, она увидела темноту. Неужели она заснула? Рука автоматически потянулась в поисках выключателя, но она отдернула ее, прежде чем его нашла. В одно мгновение сон как рукой сняло. Она напрягла слух, прислушиваясь. Шепот был тихий, но настойчиво и на какую-то долю секунды она испытала жуткую уверенность в том, что он исходит из кухни. Пальцы Виолетты нащупали выключатели, комната залилась искусственным светом. Страх молниеносно распалил злость, и она, не теряя времени, вбежала в соседнее помещение, которое, разумеется, казалось пустым. А шепот по-прежнему звучал где-то рядом, но теперь приглушенный, отдаленный. «Где Мари?» «Ну, конечно, сегодня пятница, и она, вероятно, заглянула в бар». «Подождите, сегодня точно пятница?» «Неважно, подруги дома нет». Виолетта без спешки осмотрела каждый дюйм своей крошечной квартиры. Дверь в комнату Мари была закрыта. Возможно, шепот доносился из нее. Она заперта на ключ? А может быть, Мари дома, отдыхает в тишине не слышит, что происходит вокруг? Неприкосновенность их комнат была одним из краеугольных камней их совместного проживания, но Виолетте требовалась полная уверенность. Схватившись за ручку, она ощутила прилив облегчения, так как дверь была не заперта, Затем взрыв ужаса при мысли о том, что могло ждать ее внутри. Она открыла дверь. Комната была пуста. Обстановка в ней была минимальная, практичная, отражающая жизнь преимущественно не дома. Но что самое главное, спрятаться здесь было негде. Виолетта выдохнула, казалось, впервые с тех пор, как проснулась. Дома шепчущих фигур нет. «Пока что нет». Поймав себя на этой мысли, Виолетта попыталась сосредоточиться. Нет оснований полагать, что они смогут сюда проникнуть. Здесь ей ничто не угрожает. Быстро одевшись, Виолетта натянула ботинки, и не теряя времени на то, чтобы зашнуровать их надлежащим образом, вышла из квартиры. Окно в конце коридора было темным, огни города почти не проникали в него. Сегодня она не чувствовала себя в безопасности. Мысль эта непрошенной явилась в ее сознание и у нее не хватило сил прогнать ее прочь. Возможно, мать права, и никакой безопасности никогда и не было. Но в ее рассказах ничего подобного не происходило, и Виолетта начала поиски. Она обнаружила троих на лестницу у площадки пятого этажа. Развернувшись, она быстро пошла в обратную сторону. В конце коридора на восьмом этаже их собралось человек шесть или семь. И опять же, она не смогла заставить себя приблизиться к ним. Перед лифтом на десятом этаже стояли всего двое, но когда она развернулась, Стало ясно, что за углом есть еще кто-то. До сих пор она их не считала, но теперь, когда начала, она быстро сбилась со счета. Ей хотелось подойти к ним, спросить, что происходит. Это ее дом, ее город. Они не имеют права здесь находиться, ее не запугать. Но она не нашла в себе сил на ту дерзкую походку, которая прошла по Огустин-стрит. Вместо этого она побежала. Виолетта остановилась у окна, чтобы перевести дыхание. смотрев вниз на убогий, заасфальтированный внутренний двор, она разглядела еще пятерых под тусклой лампой дежурного освещения. Неизменно лицом друг к другу, ни разу так, чтобы их можно было отчетливо рассмотреть, грубая, практичная одежда, грязная и поношенная. Виолетта стояла у окна пятого этажа, и минут двадцать смотрела на них. Они не двигались с места. Даже на таком расстоянии она слышала их шепот. «Почему они тут стоят?» Разве у них нет никаких дел? Все дело в ней? Они о ней шепчутся? Виолетта могла бы часами наблюдать за ними, но оцепенение разбил звук, открывшийся у нее за спиной двери. Лихорадочно обернувшись, Виолетта увидела молодую женщину, удивленно смотрящую на нее. Только когда женщина спросила у нее, что она здесь делает, Виолетта сообразила, что перед ней еще одна обитательница Баньянкорта. Она хотела ответить женщине объяснить, что происходит, попросить о помощи, но не смогла издать ни звука. Последовало мгновение тишины. Обе женщины ждали друг от друга каких-нибудь слов, но тут внимание Виолетты привлек металлический скрип, за которым последовал грохочущий ляск древнего механизма. Не дожидаясь реакции женщины, охотясь за источником шума, Виолетта побежала по коридору, завернула за угол мимо двух тихо разговаривающих фигур. Внезапно до нее дошло, что это было, и она повернула обратно, возвращаясь к спиральной лестнице в середине здания. Три фигуры с черными от грязи руками находились в решетчатой кабине старого лифта. Эти трое говорили громко и внятно, но их голоса тонули в грохоте механизма. Виолетта ощутила приступ тошноты при виде того, что эти древние железные кости снова движутся. Она бросилась вверх по лестнице, вдогонку за медленно поднимающейся кабиной, стараясь уловить хоть одно слово из того, что говорили неизвестные. На двенадцатом этаже Виолетта вынуждена была остановиться. Глядя на то, как кабина продолжила движение сквозь потолок у нее над головой, она ощутила непреодолимое желание закричать, но не смогла издать ни звука. Пошатываясь, Виолетта вернулась к себе, зажимая уши руками, в отчаянном стремлении защититься от шепота встретившихся ей по пути нескольких групп неясных фигур. Сколько же их всего? Виолетте хотелось забыть о них, закрыться в своей комнате и просто дождаться ночи. Однако входная дверь, как всегда, захлопнулась за ней, а она в спешке забыла захватить ключи. Она невольно потянула за телефоном, затем вспомнила, что его также нет. И у нее в груди начала нарастать паника. Шепот приближался. Фигур были десятки. Сотни. И хотя они стояли неподвижных присутствие обволакивало ее плотным туманом. Положение было безвыходным. Бежать некуда. Звонить некому. Виолетта едва держалась на ногах, но тут она уловила застарелый запах табачного дыма. Она обернулась, ожидая увидеть своего соседа, но в коридоре никого не было. Не раздумывая, Виолетта кое-как дошла до двери 116-й квартиры и заколотила в нее кулаками. Несколько проникнутых ужасом секунд, ей казалось, что дверь не откроется. Но затем щелкнул замок, и на пороге возник он. Виолетта лишилась дара речи, не могла произнести ни слова. В горле у нее стоял вкус выхлопных газов и пыли. Парень молча смотрел на нее с выражением глубокого сострадания на лице. От его прокуренной одежды пахло старым табаком. «Помогите!» Задыхаясь, выдавила Виолетта. Парень медленно покачал головой. «Они не настоящие», — сказал он, и в его голосе прозвучала напускная решимость. «Не нужно их оживлять». «Чего они хотят?» «Ничего», — ответил незнакомец. «Мертвые мертвы. Справедливость только для живых». И дверь 116-й квартиры захлопнулась, оставив Виолетту одну. Она стала стоять в коридоре, чувствуя, как страх постепенно переходит в онемение. Ей оставалось только ждать. И точно, у нее за спиной тихонько звякнул лифт. Обернувшись, Виолетта увидела, как двери раздвинулись, открывая ее взору новых безликих шептунов, битком набившихся в кабину. И все они стояли к ней спиной. Она медленно направилась к ним, но двери не закрывались. Невнятное бормотание разом затихло, и снова наступила тишина. От нее у Виолетты больно зазвенела в ушах, и она почувствовала поднимающуюся в груди ярость. Слова сами собой слетели с ее уст, хотя она не могла взять в толк, зачем это сказала. «Возвращайтесь на работу!» Виолетта бросила это как заклинание, изгоняющее нечистую силу. И фигура обмякли, будто из них вырвали воздух, приводивших в движение. Гнев схлынул так же стремительно, как и пришел, уступив место глубочайшему стыду. — В чем дело? — взмолилась Виолетта. — Что вы хотите мне сказать? Фигуры все как одна повернулись к ней и сняли капюшоны, открывая головы. Волосы у них были грязные от пота и угольной пыли. Руки были покрыты ссадинами и мозолями, оставленными кирками, швейными иголками и сборочными линиями. Лица были в пятнах от кофе и какао. Рты их были зашиты перекрестным стежком, окровавленными нитями. Однако теперь произнесенные шепотом слова звучали отчетливо. И Виолетта слушала их, выясняя, чем закончится история. Марине на шутку встревожилась. Если бы ей было хоть что-нибудь известно о родных Виолетты, она бы им позвонила. а так ей приходилось довольствоваться тем что она раз в три-четыре часа стучала в запертую на ключ дверь комнаты подруги и спрашивала как- то не нужно ли ей что-нибудь ответ неизменно был один и тот же все в порядке я просто думаю мари попробовала еще раз виоо просто думала уже почти два дня а вчера ей нужно было снова выходить на работу определенно что-то случилось и если так будет продолжаться и дальше Нужно будет вызывать врача или делать еще что-нибудь. Хотя Мари понятия не имела, что это может быть за что-нибудь. Интернет не предлагал простого ответа на то, как быть, если у лучшей подруги нервный срыв. Мари всегда полагала, что Виолетта слишком много работает. Но в любом случае Мари не сомневалась в том, что ее подруге будет интересно узнать о приглашении. для полной уверенности Она перечитала его еще раз, но текст оставался в точности таким же. Это была какая-то бессмыслица, но выведенные на плотной мелованной бумаге изящные буквы выглядели безукоризненно. Если это был розыгрыш, кто-то потратил на него серьезные деньги. Тоби Асфел любезно приглашает Виолетту Энг присутствовать на званом вечере по адресу Баньянкорт 1. Вечером 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта. Снова постучав в комнату подруги, Мари просунула приглашение под дверь. В кромешной темноте своей комнаты Виолетта улыбнулась. Ей не нужен был свет, чтобы узнать, что говорилось в приглашении. Ее ждала работа.